Канасуба. Текст читает Оцару. Глава 2, часть 8. Приятного прослушивания. Холодает. Эй, Казума, по квесту мы должны были одолеть создателя зомби, верно? Да? Но у меня такое ощущение, что оно окажется не каким-нибудь мелким боссом мертвецов. Внезапно заявила Акна. Наступила уже глубокая ночь, и поднялась луна. Эй, не говори такие злые вещи. А вдруг беду навлечешь? Наша миссия вообще победить одного из создателей зомби и обратить поднявшихся мертвецов в прах. После мы сможем уже вернуться к конюшне и поспать. Мы немедленно вернемся, если что-то пойдет не так. Поняли? Все кивнули в знак согласия. Время уже пришло. Мы двигались в сторону кладбища. Я шел впереди, так как изучил новый навык обнаружения врага у Крис. Слова заставили меня, конечно... Поволноваться, но эта богиня всегда говорит неприятные вещи, так что это не было большой проблемой. Наверное. М? Что это? Я чувствую, что то очень сильное. Должно быть, это эффект обнаружения врага. Противники впереди. Один, два, четыре. А? Странно, не слишком ли много? Я, конечно, слышала, что с видосоздателя зомби это всего лишь два или три мертвеца, но число врагов сейчас все еще было в пределах допустимой погрешности. Пока я над таким размышлял, в центре кладбища вспыхнул голубой и белый свет. Что происходит? Этот голубой свет казался зловещим и очень нереальным. Его можно было увидеть даже издалека, и его испускал огромный магический круг». На краю круга стояла фигура в черной мантии. «Я думаю, это не создатель зомби», – неуверенно сказала Мигумин. Помимо фигуры в черной мантии, там находилось несколько мерцающих ценей. «Ну что, приступаем?» «Даже если это не создатель зомби, любой, кто находится на кладбище в такой час, вероятнее всего является нежитью». «Если это так, то нет никаких проблем, ведь с нами верховный жрец Аква!» Даркнес достала свой меч и приготовилась к нападению. На этот раз Аква совершила нечто чрезмерное. Я даже не знаю, о чем она подумала, но она разразилась таким криком, когда рванула к фигуре в мантии. «Эй, эй стой, подожди, иди сюда!» Бегущая Аква не обращала на меня никакого внимания и просто неслась к фигуре, указывая на нее пальцем. Ты смеешь появляться здесь, Лич?! Я с тобой разберусь! Лич. Как и вампиры, они на вершине иерархии нежити. Высокоуровневые маги могут сбросить оковы своих мертвых тел с помощью магических искусств и стать бессмертными, известными как повелители смерти. В отличие от нежити, которая поднималась из-за сильной ненависти, они искажали природный порядок вещей и бросали вызов богу своим существованием. Могущественное чудовище среди финального босса. Стоп! Эй, ты кто? Откуда ты пришла? Зачем ломаешь мой круг? Хватит! Остановись, пожалуйста! От тебя много шума, нечисть! Заткнись! Ты должна быть собираешься использовать его в своих вероломных целях! Я растопчу его, растопчу! Могущественное чудовище в слезах обхватило Акву за талию, пытаясь помешать ей добить магический круг. Ах, слуги Лича не предпринимали ничего, чтобы остановить их борьбу. Они просто стояли и без смотрели на происходящее. Я вообще что-нибудь должен сделать. В любом случае, не было похоже, что она была создателем зомби. Аква вообще заявила, что та, с кем она сцепилась, была лечом. Но с моей точки зрения, это просто несчастный прохожий, к которому теперь пристает хулиган. Сэм, пожалуйста, остановись! Этот магический круг нужен для того, чтобы отправлять блуждающих духов на небеса! Посмотри, духи улетают из магического круга на небо! Верно! Как она и сказала, множество появившихся из ниоткуда духов, похожих на бело-голубые огоньки, устремились в магический круг и поднимались в небо в исходящем от него свете. «Ты слишком высокомерна для лича! Верховные жрецы, вроде меня, должны совершать такие благоприятные поступки! Так что убирайся отсюда! Нет времени возиться с тобой, узри же! Как я очищу кладбище вместе с тобой!» <сосы> «Подожди, остановись!» Лиза паниковала, услышав слова Аквы. Но Аква не обратила на нее никакого внимания. Она лишь развела руки и выкрикнула. «Изгнание нечисти!» Белый свет с Аквой в центре окутал все кладбище. Казалось, он хлынул с тела Аквы, и мертвецы вокруг Лича просто исчезли, когда он коснулся их. То же самое происходило и с духами в магическом кругу Лича. Они просто исчезли, когда свет Аквы добрался до них. Лич тоже попала в это согревающее сияние. «Глупый лич! Ваше существование противоречит законам природы, мертвецы, которые бросили вызов воли Бога! Исчезни и покорись моей силе!» Я встал за аквой и ударил ее по затылку рукоятью своего меча. «Больно! Зачем ты меня ударил?» Похоже, ее концентрация была просто нарушена. Когда она получила по затылку, Аква перестала излучать тот свет, что был ранее. Она держалась за голову и со слезами на глазах просто ругала меня. Дарклис и Мегумин к этому времени тоже уже подошли. Я проигнорировал Акву и заговорил с Личом, которая свернулась в клубочек и дрожала. «Эй, ты в порядке? Я могу звать тебя Личом?» Присмотревшись, я заметила, что ноги Лича стали полупрозрачными и были просто на грани исчезновения. К ногам медленно возвращалась материальность, и заплаканными глазами неуверенно встала. Я... «Я в порядке. Спасибо, спасибо, что спасли меня». После этого она сняла капюшон, который закрывал все ее лицо. Под светом луны передо мной пристала красивая девушка с каштанами в волосами, которой было примерно 20 лет. А я думаю, что у Личей будет что-то вроде черепа вместо лица. Вис носила черную мантию в стиле злой ведьмы. Нет, так как она лично она и была злой ведьмой, верно? Вис, э а что ты делаешь на... В кладбище. Ты сказала, что хотела отправить духов на небо. Я не очень хочу соглашаться с Аквой, но это не то, чем обычно занимаются лечи вроде тебя, не так ли? Что ты делаешь, Казума? Будь осторожен, ты заразишься и станешь нечить, если будешь разговаривать с ней. Да не воспользоваться изгнанием нежити. Аква разволновалась после моих слов и захотела применить заклинание против Виз, а та с тревожным выражением испуганно спряталась за мной. Потому что, как видите, я лич, я повелитель нежити. А как повелитель, я могу слышать голоса скитающихся по миру духов. У большинства душ на этом кладбище при жизни не было денег, и им не были проведены надлежащие похороны, поэтому они не могли отправиться дальше в загробную жизнь и блуждали на кладбище каждую ночь. А так как я повелитель смерти, я время от времени посещала их и направляла своих потопечных. Я был готов заплакать. Серьезно. Какая же она добрая. Если не считать ту гробницу гильдии, она, вероятно, первый нормальный человек, которого я встретил с тех пор, как пришел в этот мир. А хотя частично она и не была человеком. Думаю, это замечательно. Но я не аква. Ну, не было бы правильнее оставить эту работу городскому жрецу. Вис не решалась ответить, поглядывая на недовольную Акву, все-таки сказала. По потому что жрец этого города меркантилен...» а, не «Нет, я не имею в виду! Для тех, у кого нет денег, обряды откладываются на потом. Что-то вроде этого». Похоже, трудно было сказать такое в присутствии верховного жреца Аквы. «Ты хочешь сказать?» что лесы в этом городе поклоняются деньгам. И им нет дела до общественного кладбища, заполненными бедняками. Так? Да, так. Все молча посмотрели на Акву, которая отвела взгляд. В таком случае ничего и не поделаешь. Но не могла бы ты перестать оживлять мертвецов. Мы здесь все-таки по квесту на убийство создателя зомби. То, что я сказал, немного встревожило вис. А, я поняла, но я их не оживляла. Каждый раз, когда я прихожу сюда, неповрежденные трупы сами поднимаются из-за моей магии. Но если у меня не будет сюда причин приходить, то, наверное, духи перестанут блуждать и отправиться на небо, поэтому, думаю, мне не стоило тогда больше приходить.